в тормозами, притормозил у выезда из переулка грузовик. Щелкая затворами, на землю посыпались солдаты. «Ярошенко! Занять позиции!» Немолодой же лейтенант, пригибаясь, подобрался к колодцу. За ним, выставив в сторону магазина автоматный ствол, притаился водитель. «Что там?» «Диверсанты немецкие. Командира моего взять хотят».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 Там еще выход может быть. Обижавший магазин бойцы сразу же увидели распахнутую дверь. Седоусый ефрейтор поднял руку в предостерегающем жесте. С, -с кто кто-то убег, но ведь и там полят еще. А ну-ка, слева-справа запрятались, сейчас эти дети лезвечь постараются». Пошарив около стены дома,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 Поэтому, оценив обстановку, ввиду невозможности скрытного захвата цели, номер один, обозначенной в ориентировке как лейтенант Барсова, я приказал своей группе осуществить захват цели номер два, обозначенной в ориентировке как майор Гальченко. Атаковать каким угодно способом цель номер один, находившуюся в окружении не менее чем...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 Высочайшей квалификации. Но как же тогда Норберт удалось его взять, Если это настолько опасный противник? У адмирала проснулась подозрительность. С обстоятельств, не более. Насечка пистолета. Раз. Поднял палец полковник. Но это не помешало ему убрать второго. Уже практически голыми руками.